Глава первая. Вот уж не думала, что у меня могут когда-нибудь возникнуть такие проблемы. Сама не знаю, как я высококлассный специалист вдруг осталась без работы, и главное, не могла найти более-менее достойное место, как ни старалась. Ответ один. В стране кризис. Ничего хорошего мы вам предложить не можем. Самое страшное, что на мне висела проклятая ипотека. Мне даже показалось, что банк чувствует себя в выигрыше, ведь теперь он может выставлять мне штрафы и пени. В банке меня вежливо уверяли, что им невыгодна неопределенность моего финансового состояния, что им важно регулярное поступление платежей. Но у меня сложилось другое мнение. Штрафы и пени им выгоднее. Я как могла показывала банку свою лояльность и готовность платить по счетам. Убеждала, что хотя и не могу найти ничего приличного по работе, но не скрываюсь и сохраняю за собой обязательства выплат. Я доказывала, что не махнула на банк рукой и делаю все возможное, чтобы найти работу, которая позволит мне платить по счетам, просто пока фортуна отвернулась от меня. Мне хотелось, чтобы банк воспринимал меня как ответственного заемщика и дал отсрочку по выплатам. Я собрала документы, позволяющие показать полную картину, почему я не могу заплатить по кредиту. принесла копию трудовой книжки с отметкой об увольнении, просила отсрочку погашения ежемесячных взносов, а потом и снижение размера ежемесячных выплат, потому что работу с таким доходом, как у меня было раньше, я уже не найду. Но банк был непреклонен, несмотря на то, что я честно пыталась вместе с кредитором найти хоть какое-то решение. Банк только делал вид, что понимает ситуацию, но совершенно не хотел идти мне навстречу, сетуя на то, что в нашем договоре подобная ситуация не оговорена. Знакомый юрист подсказал выход из положения, который я посчитала чудовищным. Он предложил продать жилье и рассчитаться с банком, пока не набежали такие штрафы и пени, что никакая продажа не спасет. Но как можно продать квартиру, о которой я столько мечтала, собственноручно делала ремонт и обустраивала так, как мне хочется? Да и продать ипотечную квартиру, ой, как непросто. Обычно их продает сам банк по суду, а об этом я даже думать боялась. В глубине души я все же надеялась на отсрочку платежа. Верила, что в банке работают тоже люди, и никто из них не застрахован от подобной ситуации. Но банк по-прежнему отказывался войти в мое положение. На худой конец я все же надеялась получить освобождение хотя бы от штрафов и пени с момента потери работы. Я все-таки верила в лучшее, хотя и была готова к худшему. Был еще вариант. Уйти жить к маме, а свою квартиру сдать в аренду, чтобы хоть как-то рассчитываться с банком. Но я пока его не рассматривала, потому что не очень понимала, как могу пустить себе в квартиру совершенно посторонних людей. А пока я постоянно ездила на переговоры с банком, и строчила прошение об отсрочках. В процессе борьбы я узнала о том, что мой работодатель уволил меня не совсем законным образом, фактически переложив свои проблемы на мои плечи. После приказа о сокращении он не имел права увольнять меня какое-то время или должен был найти другую работу. Но уже было поздно кому-то что-то доказывать. Официально моя фирма уже числилась как банкрот. Все мои знакомые пугали меня коллекторами, людьми, которые выбивают у должников банковские долги и на якобы законных основаниях творят полнейший беспредел. Мне сказали, что если и по мою душу вдруг объявятся коллекторы, лучше отключить домашний телефон, сменить номер мобильного, выкинуть старую симку и ни в коем случае не идти на контакт. Важно игнорировать любые попытки общения. Говорят, они очень любят пугать и воздействуют путем психологического давления, угрожают завести уголовное дело, выслать группу, которая выгонит вас из квартиры и опишет имущество. Поговаривают – У подобных специалистов нет даже юридического образования, что сейчас есть двух-трехмесячные курсы, где готовят коллекторов. Они обзванивают даже родственников должника. Все потом удивляются, откуда у них есть номера телефонов. Коллекторы и не скрывают, что прежде чем работать с должником, они собирают о нем все сведения. хотя законом запрещен сбор и хранение персональных данных о человеке. Одним словом, коллекторы нарушают законы, но не сильно об этом беспокоятся. Ответственность за то, что они делают, невелика. Минимальные штрафы. Они могут запросто уничтожить имидж и репутацию не только должника, но и его родственников. в надежде на то, что имидж превыше всего, и те заплатят. Порой эти ужасные люди обклеивают подъезды портретами должника и пишут о его нежелании возвращать кредит в банк. Очень часто они используют спецодежду и косят под полицию или судебных приставов, предъявляя фальшивые удостоверения. Поэтому при встрече с ними лучше делать видеозапись или писать их на диктофон. И, конечно же, не пускать их в квартиру, ведь они всего лишь частные лица. Меня так сильно напугали подобными персонажами, что мне стало казаться, они могут нагрянуть ко мне в любой момент. Я знала, важно ни при каких обстоятельствах не подписывать никакие документы. И если непрошенные гости будут чересчур Хамски себя вести, вызывать полицию, обвиняя их в совершении хулиганских действий. Все в один голос твердят: если объявятся коллекторы, не поддавайтесь панике. Хорошо говорить, но как это сделать, если угрожают тебе и твоим близким? От всех этих мыслей я начала медленно. но верно сходить с ума. Однажды вечером я сидела в комнате и тупо смотрела телевизор. Тупо, потому что на самом деле ничего не видела на экране. Думала о том, что меня охватило отчаяние, а в таком состоянии человек способен на самые необдуманные поступки. Совсем недавно У меня была хорошая должность, рост по карьерной лестнице, собственная квартира. А теперь крах и потеря всего и неизвестность, от которой хочется выть, кричать диким криком и кусать локти от несправедливости. Даже семьи и той почти не стало. Живем, как чужие. Тим пьет, а я мучаюсь, и не могу поставить жирную точку в отношениях. — О чем мы такие хмурые? Я вздрогнула и с безразличием посмотрела на вошедшего в комнату Тима. — Ты чего приперся? — Я еще как-никак, между прочим, твой муж, и терять тебя не собираюсь, даже несмотря на то, что ты уже все потеряла. банк квартиру заберет вернемся к бате и заживем как раньше черт с ней с квартирой она нас разъединила ты нос задрала дама с достижениями, а я кто конь в пальто так что не переживай я тебя не брошу своих не бросают прорвемся «Вернемся туда, где нам и место!» Я вдруг ощутила, как не хватает воздуха, словно выброшенная на берег рыба судорожно раскрывала рот, не в силах произнести ни слова. «Ты что несешь?» — наконец прохрипела я. «Кто у меня квартиру заберет? Нас не квартира разъединила, а твои пьянки!» «Как кто заберет? Банк за долги!» «Хрен кто у меня что заберет!» — произнесла я, как отрезала. «Ты лучше бы деньгами помог, а не языком своим пьяным каркал». «Я не каркаю, я поддерживаю!» — обиделся Тим. «Думала, тебе всю жизнь будет фартить. Так не бывает. И где теперь все твои друзья с работы?» Теперь ты нахрен никому не нужна. Никому, кроме мужа. Урок тебе. Жить нужно по своим возможностям. Звезд с неба не хватать, не прыгать выше головы. Я четко осознала. Еще немного и убью этого алкаша. поэтому постаралась взять себя в руки. «Послушай, придурок!» — произнесла яской зубы. «Я звезд с неба не хватала, выше головы не прыгала. Я всего лишь целыми днями работала в надежде обеспечить нормальное будущее нашей семье. Мне с твоим батей-алкашом жить не очень хотелось». «Это ты кого назвала алкашом?» «Моего отца?» «Твоего отца, который точно такой же алкаш, как и ты!» Изрядно выпивший Тим заехал мне кулаком в челюсть. Я закричала от боли, шока и унижения. Отлетела к стене. «Пьяная скотина! Если бы ты только знал, как я тебя ненавижу!» все мои беды из-за тебя. Если бы не вышла за тебя замуж, в моей жизни все бы пошло по-другому. Я бы работу не забросила, занимаясь тем, что вытаскивала тебя из омута беспроводного пьянства. Я бы вообще по-другому жила. Обезумевший Тим заехал мне по лицу еще раз. Я вновь вскрикнула от боли. Нашла в себе силы подняться, дотянулась до тумбочки, схватила статуэтку железного коня и, что было силы, ударила им своего мужа по голове. — Получай, гад ползучий, получай! Если бы ты только знал, как ты меня достал! Не знаю, сколько раз я дала Тиму по голове железным конем. Время словно остановилось. Я плохо понимала, что делаю. Но когда пришла в себя, Тим лежал на полу с окровавленной головой и смотрел в одну точку.